26. Разделение соблазнов 1. Есть пять соблазнов, погубляющих людей. Соблазн личный или соблазн приготовления. Соблазн семейный или соблазн продолжения рода. Соблазн дела или соблазн пользы. Соблазн товарищества или соблазн верности. Соблазн государственный или соблазн общего блага. 2. Соблазн личный, или соблазн приготовления, состоит в том, что человек, делая грехи, оправдывается тем, что он готовится к деятельности, которая в будущем должна быть полезна людям. 3. Соблазн семейный, или продолжение рода, состоит в том, что человек, делая грехи, оправдывает их благом своих детей. 4. Соблазн дела или пользы состоит в том, что человек оправдывает свои грехи необходимостью ведения и окончания начатого им и полезного для людей дела. 5. Соблазн товарищества или верности состоит в том, что человек оправдывает свои грехи благом тех людей, с которыми он вступил в исключительные отношения. 6. Соблазн государственный или общего блага состоит в том, что люди оправдывают совершаемые ими грехи блага многих людей, народа, человечества. Это тот соблазн, который выражен Каиафой, требовавшим убийства Христа во имя блага многих.